2007. Другая Галина в другой психушке. Понятно, откуда взялась версия о цыганском проклятии женщин, которые унаследовали гены Галины Леонидовны. Очень схожи судьбы. В 2007 году разразился скандал с Галиной, внучкой принцессы СССР. Виктория дала интервью, в котором, впрочем, этот тезис отрицала. На контакт с «Экспресс-газетой» внучка генсека пошла после того, как просочилась инфа о том, что она упекла свою дочь в психушку. Компромат слила в прессу Нина Ивановна, одна из четырех нянь правнучки Леонида Ильича. Все няни дежурили в доме по очереди, официально числись в медицинских или детских заведениях, чтобы им шел необходимый для пенсии стаж. И каждая из них, получая две зарплаты по месту работы и от прежневых, особо не перегружалась. Близость к семье Брежневых обеспечила бывшей акушерке, жившей с алкоголиком мужем и двумя сыновьями в крохотной однокомнатной квартирке, хорошее жилье и возможность после смерти супруга от пьянства дать отличное образование детям, которые сейчас живут в Швеции. Виктория Евгеньевна Милаева прокомментировала нахождение своей дочери в лечебнице. В психиатрических клиниках лежат не только психические. У нее расстройство центральной нервной системы. Это бред, что она якобы пошла по стопам моей мамы, в честь которой названа Галей. Моя мама скончалась от алкоголизма, уничтожившего ее печень и помрачившего ум. Галя ни алкоголем, ни наркотиками не увлекалась. Она просто не выдержала нескончаемую череду стрессов, обрушившихся на нас обеих со смерти Леонида Ильича. Леонида Ильича и Виктория Петровна надышаться на нее не могли. Первая правнучка от любимой внучки. Воспитание – вещь курьезная. Ей, как и любому ребенку в советской семье, прививались обычные нормы из серии «Что такое хорошо и что такое плохо». Она их легко впитывала, верила, что все люди вокруг, и тем более в нашей семье, добрые и честные. И сама она росла такой. Но поозорничать, как все дети, любила. Там, где я шлепну и покричу, дед с бабулей растают, строгая нянька лишь пожурит, а услужливая в душе осудит, но будет потакать. А как иначе? Правнучка генсека. Словом, баловство было, да еще и помноженное на иллюзию всеобщего восхищения. В итоге характер у нее сложился не сахар. Она привыкла, что все должно быть по ее. Жизнь начала учить ее и ломать слишком внезапно и резко. Смерть дедушки сама по себе чудовищный стресс. Привычный домашний уклад канул вместе с ним. Она стала растерянной и капризной. Болезнь, возможно, тогда уже в ней дремала. Но отношение в школе детей и учителей оставалось к ней прежним. то есть объективным. Арест генерала Чурбанова, обвиненного в 1986 году в хищении, застал ее в седьмом классе. Муж бабушки – вор? Ее все обманывали? Или семью оболгали? Только она знает, как изменилась реакция на нее одноклассников и что она переживала. Спасибо учителям, они были по-прежнему требовательны, но объективны. Училась Галя неплохо. В десятом классе очередной стресс – На волне демократических перемен молодой учитель на уроке истории прямо при ней рубанул всю, как он думал, правду-матку о лидере застоя и его личной вине перед страной. Гали не трудоголик, это правда, но не ленивая. Тут она пошла в мою маму. Все, что я ненавижу – стирку, уборку, глажку, мытье посуды – у нее просто в руках горит. Когда она дома, квартира блестит. Ей лестничный пролет отмыть расплюнуть. Но Галина искала себя. Окончила компьютерные курсы, курсы дизайнеров, визажистов. Работала секретарем в маленькой фирмочке. Но все это ей быстро наскучивало. Просто она из тех женщин, которые, как и Виктория Петровна, должны быть замужем. Ей-то с мужем очень повезло. Олег человек замечательный. Не новорусский тип. Он работал топ-менеджером в солидной компании. Галю любила и все ей прощал. Денег хватало, но детей они завести не успели. Расстались потому, что ей так в голову взбрело. В чем-то его родители, добрейшие люди, с ней не согласились. Она взбрыкнула и ушла. Развелись. Галя жила у меня и по Олегу очень скучала. Сошлись снова, но продержались всего полтора года. Сейчас у него другая семья. На закономерный вопрос Елены Кременцовой, но как же Галя оказалась в психушке, та, которую генсек звал Викусией, ответила. Отец, у него давно другая семья, предложил ей купить квартиру, но не в Москве. Она отказалась, пригород ее не устраивал. Она начала жить то у меня, то у друзей, приезжая ко всем без предупреждения. Но при Галином характере ей легче простуженной переночевать в подъезде, чем остаться у приятелей, которые, как ей показалось, чем-то ее обидели. Узнав о таком случае, бабушка по отцу предложила Гале лечь в клинику, подлечиться и заодно решить свои стоматологические проблемы. Больше Галина ничего не сказала и уехала от меня так же внезапно, как и появилась. И ведет себя она так не потому, что она плохая или наглая, просто она со времен детства считает, что друзья и близкие для того и существуют, чтобы все были рады друг другу и помогали в нужде всегда. Она и сама так устроена, просто возможности быть полезной и нужной чужим у нее сейчас нет. Гале в марте, это напомню интервью 2007 года, исполнится 34 года. Как можно воспитывать взрослую женщину, привыкшую следовать своим порывам? Сегодня она уверяет, мол, мамочка, я хочу жить с тобой, а завтра сбежит и снова окажется в подъезде. Сейчас реально помочь ей может только отец. Но она примет его условия лишь тогда, когда у нее не будет возможности метаться от него ко мне или еще к кому-то. Если я приеду, я не смогу ее не забрать. А забирать мне ее некуда и содержать не на что. В моем возрасте на работу уже не берут. «Подрабатывать я могу только переводами, а заказы бывают даже не каждый месяц». Любопытно, что в конце беседы Виктория пробросила «Но чужой роток не накинешь платок». Прослушал свои записи взглядовской поры. Трижды Галина Леонидовна по разным поводам пробрасывалась этой присказкой. Нет, все-таки они очень похожи. Яблоко от яблони.